Глава 3. Я широко распахнула глаза, вглядываясь в темноту ночи перед собой. Сила внутри бурлила и требовала выхода. Сейчас я уже вновь была в своем домике в проклятом лесу. Завтра, как и обещала. Отрезала, усаживаясь на твердой лежанке, которую соорудила себе из всяких мешков и одежды. На моей постели ведь спал эльф. Самый красивый эльф и мужчина, которого я только видела в жизни. А мне опять снилось прошлое, как часто бывает после сильных эмоций. Но тьма внутри стала гуще, отказываясь дожидаться призрачного завтра и начиная угрожать, что выйдет сама, если не выпущу. И я вздохнула. «Хорошо, но только быстро. Опять всю нежить распугаем. Дичи тут поблизости уже давненько и нет» пробубнила себе под нос и встала, собираясь неслышно покинуть домик, который нашла тут почти сразу, как добралась до проклятого леса. Тогда, ощущая себя брошенной и преданной, я долго бродила по разным деревням, но стоило мне где-то появиться, как молва шла далеко впереди. Люди закрывали окна и двери в страхе, надеясь, что я пройду мимо их дома. Тьма обожала их пугать. Я нет, поэтому и искала себе место подальше нашла. Проклятый лес, куда не ходят люди, где не поют птицы и не живут звери. Разве что где-то ближе к его окраине. В основном же тут живет нежить, разные существа с ужасной внешностью, хищники или энергетические вампиры. Такой, как я, они не страшны. А вот эльф, не будучи магом, даже самую каплю, наверное, не может использовать свою силу против них. Так что не зря принесла его к себе. Выйдя на порог, огляделась вокруг. Чьи-то красные глаза светились в ветвях деревьев. Я помахала им рукой, но тут же в той стороне послышался звук, будто нечто большое плюхнулось на землю, а дальше шум ломающихся веток, будто бы кто-то бросился на утек. да так я действительно с ними никогда не подружусь. Это сначала меня пугал их устрашающий вид. А потом стало жалко. Так искренне меня боятся бедняжки. А я ведь добрая. Почти. Добравшись до выжженной дотла полянки недалеко, закрыла глаза, позволяя тьме вырваться языками черного пламени. Радуясь свободе, та плясала вокруг меня, так и норовя отправиться дальше в лес. Тшшшш, не будем пугать их еще больше, попросила мягко, уже давно поняв, что это не я ее хозяйка приказывать не стоит. Это она пытается управлять мною, все время хочет взять верх. Но, как оказалось, даже с тьмой можно договориться, если попытаться найти компромиссы и все объяснить. Грустно и осуждающе вздрогнув, тьма продолжила кружить по полянке. А я смотрела на кончики своих опять обугленных до черноты пальцев. Такая же чернота расползалась и по коже, то тут, то там и темными кляксами расплывалась в белках глаз. Что ж, с такой внешностью трудно понравиться даже нежити. А уж красивому эльфу тем более. Хотя он первое живое существо, которое оказалось так близко со мной за последние много лет. Уже за это стоит благодарить судьбу. Я увидела и даже коснулась настоящего эльфа. Почти как торт в день рождения, который мне никогда не дарили, а потом неожиданно испекли. «Ты чувствуешь в эльфе свою часть?» спросила вслух, потому как долгие годы только с тьмой и приходилось общаться. Вот чтобы не забыть человеческую речь, и говорила так. Тьма согласно прогнулась и вновь взметнулась выше, накрывая меня с головой, тем самым отвечая на мой вопрос. «Я подумаю над твоим предложением», вздохнула, увидев в этом ее идею увеличить свою силу за счет силы эльфа. Тьма желала стать больше и сильнее. Вот только где гарантия, что я удержу ее тогда, и она не выжжет меня изнутри? Вновь грустно взглянула на кончики пальцев, с которых осыпался пепел. А боль? Она стала моим почти постоянным спутником, поэтому о ней даже не говорю. Наверное, и эльфу больно. И наверняка он был бы счастлив, если бы его этой боли лишили. Но хотя мне хотелось ему помочь, было ужасно страшно за то, что тогда станет со мной. Я не питала иллюзий. Злая, черная, жестокая тьма была пока добра ко мне, как это ни парадоксально. Она меня почему-то жалела, а я училась жить с ней, не сопротивляясь, если, конечно, она не предлагала нечто совсем ужасное, вроде того, чтобы сжечь деревню за отказ дать мне немного молока. И тут... Привыкшая к лесной тишине, я вдруг четко услышала, как в доме что-то громыхнуло. Эльф очнулся. Втянув недовольную тьму обратно в себя, я со всех ног кинулась туда, где его оставила, уж никак не ожидая увидеть то, что увидела в итоге.